Вдруг вы понимаете, что сами можете спросить читателя, что можно самому сунуться в стеночную дыру в тексте, который вы уже и так проделали своими 6 не работает как викторина», «попробуем еще разок» и так далее, и обратиться напрямую к читателю и спросить без обиняков, чувствует ли он то же, что и вы. Вся загвоздка этого решения в том, что надо быть на 100% честным, то есть не просто искренним, а практически голым, Хуже, чем голым, скорее безоружным, беззащитным. Кажется, я чувствую что-то очень важное, но не могу это описать. Ты тоже это чувствуешь? Такой вопрос без обиняков не для привередливых. Как минимум потому, что это угрожающе близко к фразе «Я тебе нравлюсь? Пожалуйста, полюби меня». Вокруг чего, как вы отлично знаете, строится 99% межчеловеческих манипуляций – Брехни и трюкачеств, и потому говорить подобное без обиняков считается даже непристойным. По сути, одно из наших последних, немногих межличностных табу, это непристойный, голый и прямой допрос другого человека. Он кажется жалким и отчаянным. Таким он покажется и читателю. Все так и будет, без вариантов. Если выйти и прямо спросить, что и как чувствует читатель, не останется места для лукавости, перформативности или лжечестности, чтобы он вас полюбил. Всему тут же придет конец, видите? Стоит отступить от полной, голой, беспомощной, жалкой искренности, и вы вновь в гибельном тупике. Нужно обратиться к читателю на сто процентов смиренно. Другими словами, вы можете сконструировать дополнительную викторину, уже девятую, но не в духе пятой или даже четвертой, а может вообще ни одной, потому что она будет... не столько викториной, сколько ох-метавикториной, в которой вы пытаетесь без обиняков описать тупик, потенциальное фиаско полуоктета и ваши собственные ощущения, что уцелевшие полурабочие тексты вроде бы должны продемонстрировать какую-то странную фоновую схожесть в различных человеческих отношениях, какую-то безымянную, но неотвратимую цену, которую приходится рано или поздно платить всем человеческим существам, если они хотят поистине быть с другим человеком, а не просто как-то использовать его, например, использовать как публику или как инструмент для собственных эгоистичных целей, или как какой-то тренажер для моральной гимнастики и демонстрации своего добродетельного характера, как можно наблюдать на примере людей, которые щедры к другим только потому, что хотят казаться щедрыми, и потому втайне даже рады, когда окружающие нищают или попадают в беду, ведь это значит, что они могут тут же щедро прийти на помощь и изобразить доброжелателя. Все таких видели. Или как нарциссически котектированную проекцию себя и тому подобное. Странную и безымянную, но, похоже, неизбежную цену, которая иногда равна самой смерти, или уж как минимум равна тому, что придется расстаться с чем-то, либо с вещью, либо с человеком, либо с дорогим привычным чувством или каким-то определенным представлением о себе и своей добродетели, достоинстве личности, что в истинном и безотлагательном смысле отчасти похоже на смерть. И сказать что-то, что в таких разных ситуациях, мизансценах и тупиках, может быть, как вы чувствуете, такая ошеломляющая и элементарная схожесть, то есть, что все эти на вид разные и формально, да уж признаете, ходульные и лукавые викторины, можно в итоге редуцировать до одинакового вопроса, каким бы он ни был, кажется вам безотлагательным, поистине безотлагательным, почти что стоящим того, чтобы влезть на крышу и кричать об этом всему миру. примечание Наверное, это не то слово, слишком педантично, Вам больше нравятся слова «иллюстрировать» или «пробудить» или даже «живописать», «пальпировать» уже затасканно, и, возможно, что странное психодуховное зондирование, к которому вы отсылали, этой медицинской аналогии никому и в голову не придет, и это, может, в какой-то степени нормально, ведь читатель вполне может пропускать отдельные слова или не слишком ими заморачиваться, но все же нет смысла испытывать удачу и долбить пальпацией снова и снова». Если «живописать» не покажется в итоге сверхпретенциозным, то я бы остановился на «живописать». Но знаете что в современном лексиконе этот термин «отношения» стал почти тошнотворным, переслащенным людьми, которые делают из слова «родитель» глагол и употребляют «делиться» в смысле «поговорить». И для читателя конца 90-х будет сочиться всевозможными приторными ПК и New Age ассоциациями – Но если, чтобы спастись от фиаско, вы решите применить псевдометавикторинную тактику и голую честность, которую она за собой влечет, придется скрепить сердце и использовать его жуткое слово на «о» и «будь что будет». Там же глагол «быть» в этом культурно отравленном значении, как во фразе «я буду там для тебя», тоже стал своеобразным, пустым сахарным шиббалетом, который не сообщает ни о чем, кроме нейроафликтивной благоглупости говорящего. Не будьте наивным, когда задумаетесь, чего может стоить тактика 100% честного голого допроса читателя, если вы ее изберете. Придется испить чашу до дна, закусить у дела и по-настоящему использовать термины типа «быть с» и «отношения», И использовать искренне, то есть без интонационных, кавычек, ироничных скидок или любых подмигиваний и подкалываний. Если действительно хотите быть в псевдометавикторине истинно честными, а не только иронически дергать туда-сюда несчастного читателя. А ведь он поймет, что вы делаете, даже если не сможет объяснить, поймет, что вы только пытаетесь спасти манипуляциями свою художественную задницу. Уж можете мне поверить. Можете, если хотите, потратить строчку другую, чтобы предложить читателю поразмышлять, не странно ли, что есть буквально миллиард способов использовать других, нежели чем искренне быть с ними. Все зависит от того, насколько длинный и или запутанный, по-вашему, должна быть викторина 9. Сам я склоняюсь к тому, чтобы не очень, Больше скорее с тревоги, что текст потенциально покажется благочестивым, очевидным или заунывным, чем из безразличной заботы о краткости или концентрации. Но тут уж вы будете отмерять по ходу дела на глазок. Смотрите также сноски 13 и 14 относительно «Чувства чувств». Слушайте, никто не говорит, что все будет легко или безболезненно, Это же отчаянная и последняя операция по спасению. Естественно, она рискованная. Слова вроде «отношения» и «чувства» могут запросто ухудшить положение дел. Гарантий нет. Я могу лишь честно и открыто описать некоторые наиболее кошмарные цены и риски и призвать вас внимательно их рассмотреть, прежде чем решать. Честно, не знаю, чем еще помочь. Да, вы покажетесь благочестивым и мелодраматичным. Терпеть. Конец примечаний. То есть, повторимся мы, к сожалению, писатель, должны пробить четвертую стену примечание среди прочего, что вам необходимо пробить, конец примечания, выйти на сцену голым и смиренным и сказать все это в лицо человеку, который вас не знает и во многих случаях даже так или иначе плевать на вас хотел, и который наверняка просто хотел вернуться домой, спокойно раскинуться после долгого дня, и расслабиться одним из немногих оставшихся безопасных и безобидных способов, подходящих для расслабления примечания. Да, все уже настолько плохо, что художественная литература ныне считается безопасной и безобидной, если вдуматься, первый предикат наверняка влечет второй или обусловленным, но на вашем месте я бы не трогал культурную политику, конец примечания. А тут вы спрашиваете читателя без обиняков, Чувствует ли он эту непонятную, безымянную, фоновую, безотлагательную межчеловеческую схожесть? А значит, придется также спросить, как ему кажется, работает весь этот кривобокий топорный эвристический полуактет как органически единое художественное целое или нет? Прямо во время чтения. Еще раз обдумайте все тщательно. Не применяйте эту тактику, пока трезво осознаете, чего она может стоить. Что он о вас подумает? Потому что если вы решитесь и сделаете это, то есть спросите без обиняков, то допросная фишка уже не будет безобидным формальным художественным приемом. Она станет реальной. Вы потревожите его примерно так же, как адвокат, который звонит по телефону и тревожит именно тогда, когда вы расслабляетесь за прекрасным ужином. Примечание. Только на самом деле еще хуже, ведь в этом случае вы скорее покупаете навороченный дорогой ужин на вынос в ресторане, и приходите домой, и только садитесь им насладиться, как звонит телефон, и это звонит и беспокоит вас посреди попытки поужинать шеф-повар или ресторатор, или у кого вы там заказывали еду, чтобы спросить, как вам ужин, наслаждаетесь вы или нет, работает ли он как ужин. Представьте, что вы подумаете о таком рестораторе. Конец примечания. И обдумайте конкретный вопрос, с которым будете его тревожить. работает или нет, нравится или нет и тому подобное, обдумайте, что он о вас из-за этих вопросов подумает. Вы, то есть автор художественных мизансцен, вполне можете предстать человеком, что не просто приходит на вечеринку, одержимый тем, понравится ли он гостям или нет, но еще и обходит и спрашивает всех незнакомцев, нравится он им или нет». что они о нем подумают, какое он произведет впечатление, совпадет ли хоть в чем-то их мнение со сложным пульсом его представления о себе и тому подобное. Он подходит к невинным людям, которые всего лишь хотели зайти на вечеринку, малость расслабиться и может встретиться с новыми людьми в совершенно неформальной и не угрожающей среде, и влезает в их визуальное поле и нарушает, все мыслимые негласные правила вечеринок и этикет первого контакта незнакомцев и откровенно допрашивает о том самом, что вам кажется зацикленным и эгоистичным примечание И, конечно, очень возможно, что они озабочены тем же вопросом с собой «И нравится ли они сами гостям на вечеринке?» И вот почему запрет на такой прямой вопрос или поступок с целью погрузить взаимодействие на вечеринке в какой-то вихрь межличностной тревоги Негласная аксиома этикета вечеринок, потому что стоит хоть одной беседе на вечеринке достичь этого безотлагательного, незакамуфлированного уровня «расскажи свои затаенные мысли», как ее метастазы почти тут же распространятся повсюду, и довольно скоро все на вечеринке будут говорить только о своих надеждах и страхах по поводу того, что о них думают другие на вечеринке, а значит, определяющие черты внешних личностей разных людей, сотрутся, и все окажутся более-менее одинаковыми, и вечеринка впадет в такой энтропический гомеостаз голой самозацикленной одинаковости, и станет невообразимо скучно. Может быть, интересно заметить, что это близко соответствует представлению о рае у большинства атеистов, что, в свою очередь, объясняет относительную популярность атеизма, На вашем месте, наверное, я бы оставил это в подтексте. Плюс еще тот парадоксальный факт, что улетучатся отличительные колоритные внешние различия между людьми, на которых все базируют свое нравится-не нравится. И таким образом вопрос «я тебе нравлюсь» лишится сколько-нибудь содержательного ответа, и вся вечеринка вполне может пережить такую странную логическую или метафизическую имплазию, и никто из гостей вечеринки больше никогда не сможет осмысленно функционировать во внешнем мире. Конец примечания. Представьте на миг лица гостей, представьте их выражения в деталях, в 3D и живых цветах, а потом представьте, что эти выражения направлены на вас, потому что вот это и есть риск, возможная цена тактики честности. И держите в уме еще одно, еще не факт, что это окупится, Совсем не ясно, удалось ли предшествующему квартету маленьких шипопазных «Куар-дер» допросить читателя или передать ему схожесть или безотлагательность примечания. «Пятнадцатиминутки» в переносном смысле «Короткий опыт» французский «Конец примечания». что финальный выход голым и попытка прямого допроса спровоцирует какое то откровение о безотлагательной схожести которые еще и срезонирует с текстами цикла и представят их в ином свете Вполне может оказаться, что вы просто окажетесь самоосознанным зацикленным на себе придурком или типа очередным манипулятивным псевдо-постмодернистским трепачем, который пытается спастись от фиаско, отступив в метаизмерение и прокомментировав само фиаско. Примечание. Иногда эту тактику на художественных конвентах и всем таком зовут... «Карсонством» или «Маневром Карсона» в честь того, что бывший ведущий «Тунайт-шоу» Джонни Карсон спасал дурацкую шутку, нацепив самоосознанное престыженное выражение, которое как бы метакомментировало дурость шутки и показывало зрителям, что он отлично знал, какая она дурацкая». Стратегия, что год за годом и десятилетие за десятилетием, часто вызывала все больший и радостный смех зрителей, чем могла бы вызвать хорошая изначальная шутка. И тот факт, что Карсон применял свой маневр в коммерческом ЖК-развлечении еще в конце 1960-х, показывает, что это не особенно потрясающий оригинальный прием – Пожалуй, вам стоит рассмотреть вопрос о включении этой информации в викторину 9, дабы показать читателю, что вам как минимум известно, насколько подобные метакомментарии ныне дурацкие и устаревшие, и что он не способен сам по себе ничего спасти. Это может внушить доверие к вашим словам, что вы стараетесь сделать нечто более безотлагательное и реальное. Опять же, решать только вам, за вас никто думать не будет. Конец примечания. Даже при самой благосклонной трактовке вы покажетесь читателям отчаявшимся, возможно, жалким. В любом случае вы не покажетесь мудрым, уверенным, профессиональным, каким, по притворному мнению читателей, должен быть писатель, написавший то, с помощью чего они сбегают из собственного неразрешимого потока сознания и входят в мир заранее подготовленного мнения». Скорее вы покажетесь принципиально потерявшимися, запутавшимися, перепуганными и сомневающимися в собственных принципиальных догадках о безотлагательности, схожести и о том, испытывают ли другие глубоко внутри то же, что и вы. Другими словами, скорее читателем, что дрожит со всеми нами в окопной грязи, чем писателем, которого мы представляем, «По крайней мере, я точно представляю конец примечания чистеньким и излучающим властное присутствие и незыблемую уверенность, когда он координирует всю компанию из какой-то блистательной абстрактной штаб-квартиры на Олимпе. Так решайте».